Глава 21. Определение изречения, его отношение к антимемам. Четыре рода изречений. Как следует пользоваться изречениями. Две выгодные стороны, получающиеся от употребления в речи, изречений. Что касается употребления изречений афоризмов то после определения того, что такое изречение, станет совершенно ясно относительно чего, когда и кому прилично пользоваться изречениями в речах. Изречение есть утверждение, которое относится, однако, не к отдельным случаям, например, не к тому, какой человек эфикрат, но имеет общее значение, впрочем, оно касается не всех областей. Например, что прямое противоположно кривому, но лишь того, около чего вращаются житейские дела. Они имеют в виду то, что можно избирать и чего должны избегать в своей деятельности. А так как антимемы суть силогизмы, касающихся подобных вещей, то заключение и посылки антимем, если у них отнять форму силогизма, являются, можно сказать, изречениями. Например никогда не следует мужу одаренному от природы здравым смыслом настолько выучить своих детей, чтобы они стали чересчур мудры. Это изречение, а если присоединить к нему причину и объяснение, почему это так, то все вместе составит энтимему. Например, так как помимо праздности, которую они обнаруживают, Они возбуждают в своих согражданах враждебную зависть. Также нет мужа, который был бы счастлив во всем. Также из мужей нет ни одного, который был бы свободен. Это изречение, но оно делается антимемой, если к нему присоединить следующее. «Ибо всякий из них – раб денег или жребия». Если приведенные примеры изречения, то необходимо признать четыре вида изречений, ибо изречение может быть с эпилогом и без него. Те из них, которые говорят о чем-нибудь парадоксальном или спорном, нуждаются в доказательстве. Те же, в которых нет ничего парадоксального, бывают без эпилога. Из этих последних, Одни совсем не нуждаются в эпилоге, потому что раньше было известно то, о чем они говорят. Например, «Самое лучшее для мужа, как нам кажется, быть здоровым». Ибо это мнение большинства, а другие потому, что раз их произнесешь, смысл их ясен при первом взгляде. Например, «Не любит тот, кто не любит всегда». Из числа изречений с эпилогом одни представляют собой часть антимемы, например. «Никогда не следует мужу, одаренному от природы здравым смыслом». Другие – антимематического характера, но не составляют части антимемы. Они-то и пользуются наибольшей известностью. К числу их принадлежат все те, которых видна причина того – что в них говорится. Например, «Не питай бессмертного гнева, сам будучи смертным». Ибо слова «не должно питать» представляют изречение, а присоединенные к ним слова «будучи смертным» представляют объяснение причины, точно так же и изречение, что смертному нужно думать о смертном, а не о бессмертном. И сказанного ясно – сколько есть видов изречений и для чего каждый из них пригоден. Когда дело касается вещей спорных и парадоксальных, нельзя употреблять изречение без эпилога. Но следует, или поместив эпилог впереди, пользоваться изречением как заключением, например, таким образом, что касается меня, то так как не следует быть предметом зависти, не предаваться лени, я полагаю, что не следует быть воспитанным или же следует, сказав последнее сначала, поместить в конце сказанное впереди. А когда дело касается вещей не парадоксальных, но неясных, то следует пользоваться изречением, присоединив к нему самое сжатое объяснение причины. В подобных случаях пригодны также лаконичные изречения и изречения, имеющие вид загадки, как, например, если кто-нибудь скажет то, что сказал Стисихор лакрийцам, что им не следует быть высокомерными, чтобы кузнечики не пели с земли. По возрасту пользоваться изречениями прилично людям зрелым и относительно того, в чем человек опытен. Употреблять изречения, а также рассказывать мифы неприлично человеку, не достигшему такого возраста. Употребление же изречений по поводу того, в чем человек неопытен, есть признак неразумия и невоспитанности. Это достаточно доказывается тем, что сельские жители особенно изобретательны по части нравоучительных изречений и легко употребляют их. Говорить вообще, когда дело не в общем, подобает преимущественно при жалобах и при увеличениях. При этом общее выражение следует употреблять или начале или после доказательства. Следует пользоваться и распространенными, и общеупотребительными изречениями, если они пригодны. Именно потому, что они общеупотребительны, они кажутся справедливыми, ибо как бы признаны всеми за таковые. Например, полководец, побуждающий своих воинов идти навстречу опасности, не принеся предварительно жертв, может им сказать «Знамение лучшее всех», за отечество храбро сражаться. А побуждающий их идти, хотя они слабее противников, может сказать «общий у смертных арей». И полководец, приказывающий умерщвлять детей врагов, хотя они ни в чем не повинны, может сказать разумен тот, кто, умертвив отца, оставит в живых детей». Кроме того, некоторый из пословиц является в то же время изречениями, например, пословица Аттический сосед. Следует употреблять также изречения, противоречащие ходячим изречениям. Я называю, например, ходячим изречением: познай самого себя и ничего слишком. В тех случаях, когда приводимое изречение или может показаться лучшим со стороны нравственного смысла, или произносится под влиянием страсти. Изречение имеет своим источником страсть. Например, в том случае, если кто под влиянием гнева, назовет ложью изречение, что должно познать самого себя, ибо если бы такой человек знал самого себя, он никогда не счел бы себя способным быть полководцем. А со стороны нравственного смысла представляется лучшим изречение, что не следует, как принято говорить, любить, как бы намереваясь возненавидеть, но скорее следует ненавидеть, как бы намереваясь полюбить. При этом следует словами вполне ясно выражать свою мысль. Если же она не выражена ясно, следует присоединять объяснение в виде эпилога. Например, выразившись так. «Следует любить не так, как принято это говорить, но как бы намереваясь любить вечно, ибо любить иначе свойственно человеку коварному». Или можно выразиться так. «Не нравится мне это распространенное изречение, ибо истинный друг должен любить так, как будто бы он намеревался любить вечно. Точно так же не нравится мне изречение «ничего слишком», ибо дурных людей нужно ненавидеть в крайней степени». Изречение представляет большую подмогу для речей. Во-первых, следствие тщеславия слушателей, которые радуются, когда кто-нибудь, говоря вообще, выскажет мнение, которых держатся слушатели в отдельных случаях. То, что я говорю, станет ясно из последующего, так же, как и способ, каким должно их, то есть изречение, выискивать. Изречение, как мы сказали, есть утверждение с общим значением, а слушатель радуется, когда оратор придает общее значение тому, что они раньше признали своим мнением по отношению к частным случаям. Так, например, кто-нибудь, у кого дурные соседи или дурные дети, согласится со словами оратора, что нет ничего тяжелее соседства или что нет ничего нелепее деторождения. Таким образом, оратор должен иметь в виду, какие условия каким ведут предубеждением и говорить о том же с общей точки зрения. Таково первое из преимуществ, которые представляют употребление в речи изречений. Второе преимущество еще важнее. Изречения придают речам характер этический. Те речи отражают в себе характер оратора, в которых ясны, в которых ясны его намерения. А все изречения таковы, ибо в них приводящие изречения высказывается вообще о намерениях, Так что если изречения по своему нравственному смыслу хороши, то они показывают, что и человек, приводящий их, обладает нравственно хорошим характером. Вот что мы сочли нужным сказать об изречении. Что оно такое, сколько видов его, как следует пользоваться им и какую пользу оно приносит. Скажем теперь об антимемах вообще, каким образом следует их искать а потом о топах, так как каждая из этих вещей представляет особый вид».